Глава двадцать седьмая Гранитов стоял, засунув руки в карманы. Легкий светлый костюм, белоснежная футболка, летние туфли, запах дорогого парфюма. Широкоплечий, высокий, сильный. Захара тащил из кабинета, словно котенка. Благородный, ступился за честь дамы. Хотя я его об этом не просила. «Что тебе от меня надо?» – спросила прямо. Наверное, под впечатлением от намеков почти бывшего мужа на мою непомерное либидо. Мне почему-то стало обидно. Вырвалось покурить, стресс снять, расслабиться в конце концов. И на тебе. Я его не приглашала. Следит он за мной. На каком основании? Демонстративно вынула еще одну сигарету из пачки. Прикурила. Гранитов молча наблюдал за мной. Меня это разозлило еще больше. «Романа жена не против?» «В смысле?» «Она спокойно отпускает тебя следить за посторонними женщинами?» Гранитов ответил не сразу. «Ты, Дарья, не посторонняя. Мы партнеры по бизнесу». «Ага. Именно за партнерами по бизнесу следить самое то». Я выпустила в его сторону струйку дыма. «У меня нет жены», — вдруг добавил он. «Я в очередной раз поперхнулась дымом». Видно, вино все-таки затуманило мне мозги, иначе я не выдала бы очередную бестактность. «Разведен?» «Понятно», – я похлопала ладонью по скамейке рядом с собой. «Ну что же, присаживайся, друг, по несчастью». Вот и встретились два одиночества. Насмешливо пропела я. Она погибла, разбилась на вертолете. Четыре года назад. Я надолго замерла, не зная, что ответить. «Прости меня», — наконец судорожно сглотнула я, — «прими мои соболезнования. У тебя такое горе, а я несу всякую чушь». Не верится, что Иры больше нет, но я научился с этим жить. Меня захлестнула волна сочувствия. «Как это произошло?» — осторожно дотронулась до его плеча. «Вызов по санавиации. Тяжелые роды в глухом поселке. Туман!» вертолетчик не рассчитал посадку. «Еще раз прости». «Не извиняйся, не надо. Ты же не со зла». Мы оба молчали. Я мучилась от неловкости, не зная, как правильно вести себя с Гранитовым дальше. А он просто молчал. Наверное, думал о чем-то своем. «Роман», заговорила я наконец, «ты живешь один?» Гранитов очнулся. «У меня есть дочь, но она давно взрослая. Вышла замуж, живет в Греции. Это далеко». Я скосила глаза на его печальное лицо. «Значит, все-таки один». Он неожиданно тепло улыбнулся. «У меня есть кошка. Знаешь, у нее смешное имя. Мойва». Я хихикнула. «Да уж, необычное Гранитов слегка насупился. Я ее котенком подобрал возле мусорного бака. От нее мерзопак основоняла рыбой. И почему-то именно мойвой. Вздохнул Роман. Мой во очень умная и красивая. Он вдруг встрепенулся. Хочешь, познакомлю? Я растерялась. Это что, приглашение в гости? Гранитов не в себе. Может, выпил? Да нет, не похоже. А у меня сын Илья, 16 лет. Представляешь, что учудил на днях, и вывалил Роману всю историю с поступлением в колледж, сама себе ужасаясь. «Господи, зачем я говорю о семейных делах со всем посторонним человеком?» и вслух передразнила. «Хочешь, познакомлю?» «Хочу», — серьезно произнес Гранитов. «Основательный чувствуется у тебя парень, о деле думает». Я поднялась со скамейки. «Роман, я не понимаю, зачем ты здесь?» «Что тебе от меня нужно?» Он нашел мою руку и потянул вниз. «Давай еще посидим. Чувствуешь, какая свежесть? Подышим. А то достала уже эта жара». С неохотой вернулась на скамейку. «Ты не ответил на вопрос». Гранитов длинно выдохнул. «Хорошо. Во-первых, твой муж настроился испортить тебе праздник. Мне не хотелось, чтобы это случилось. И я приехал к тебе в ресторан, чтобы в случае чего вмешаться». Сел так, чтобы ты не заметила меня, но когда ты внезапно исчезла из зала, двинул на розыске. Поднялась со скамейки. Да я и не скрывалась. Пожала плечами. Роман, мне пора, уже поздно. Наши, наверное, уже разошлись. Я довезу тебя до дома. Не нужно, спасибо. Доеду на такси. Боишься меня? Усмехнулся он. Как хорошо, что на улице темно и гранитов не заметил моих пылающих щек. «Нет, откуда ты взял?» – попыталась придать голосу равнодушия. «Тогда никаких такси. Пойдем в машину». Мне оставалось только подчиниться. Проспект пустовал, поэтому до моего дома добрались быстро. Гранитов помог мне выбраться. «Спасибо за заботу», – протянула на прощание руку. Роман задержал ее в своей. «Ты забыла уточнить, что мне от тебя нужно, или уже знаешь ответ?» Я облизнула в миг пересохшие губы. «Ну и что тебе от меня нужно?» Его глаза блеснули. «Ничего, просто ты мне очень нравишься». Он, наконец, отпустил мою руку. «Спокойной ночи!» «До свидания!» Выдавила из себя. Оглушенная смотрела вслед удаляющейся машине Гранитова и с непонятным чувством слушала отрывистые удары сердца, грозящегося выпрыгнуть из грудной клетки.